Глава восьмая. Сарин решил отклонить дядина приглашение прибраться к ним. Как бы не хотелось ей побыть с семьей, она боялась потерять свое положение при дворе. Двор открывал доступ к жизненно важным новостям. Марилонская знать ежедневно извергала фонтан сплетен и интриг. Если принцессе суждено помериться с силами с Хратеном, лучше держать руку на пульсе событий. Так что на следующий день после встречи с кином она обзавелась мольбертом и установила его посередине тронного зала. «Что во имя доме ты себе позволяешь, девчонка?» Закричал король, войдя поутру в зал. Позади его величества жалась группка испуганных придворных. Сарин, сделанным удивлением, подняла взгляд от холста. «Я рисую, отец!» В доказательство она взмахнула кистью и красила лицо советника обороны россыпью красных капель. Ядон вздохнул. «Я вижу, что ты рисуешь! Почему ты делаешь это здесь?» «О!» В голосе Сарин звучала самоневинность. «Я копирую ваши картины, отец! Я просто без от них!» «Ты копируешь мои...» лицо яданно вытянулось недоумение. но С гордой улыбкой Сарин повернула холст и указала королю на рисунок, отдаленно напоминающий букет цветов. «Ради доми!» прервал король. «Рисуй, если хочешь! Только не посреди моего тронного зала!» Сарин распахнула глаза, поморгала, передвинула мольберт и стул колонне в углу. Уселась и продолжила водить кистью по холсту. Ядан застонал. «Я не это... На доме все побери! На тебя не стоит и силы тратить!» Король развернулся, протопал к трону и велел секретарю объявлять первое дело. Ссору между двумя дворянами по поводу собственности. Эйш повис рядом с Мольбертом и прошептал. «Я уж думал, что он велит выслать вас из зала, госпожа!» сарин с довольной улыбкой покачала головой. Ядан очень вспыльчив и его легко разозлить. «Чем больше доказательств моей безмозглости, тем реже он станет отдавать мне приказы». Он уже убедился, что всё равно я пойму не так и только попорчу ему нервы. «Я начинаю недоумевать, как он вообще сумел занять трон», – заметился он. «Хороший вопрос. Возможно, мы его недооцениваем. Из него получился плохой король, но он явно был отличным коммерсантом. Для него я лишняя статья расхода. Он получил договор, так что во мне нет дальнейшей нужды». «Вы не убедили меня, госпожа?» Он недостаточно дальновиден, чтобы удержать трон надолго. Подозреваю, что он его скоро потеряет. Сдается мне, что Джьерн прибыл в Кай с целью этому посодействовать. Разумный довод. Эйш подлетел к картине и некоторое время рассматривал хромые линии размытые пятна. У вас начинает получаться. Не утешай меня. Нет, правда, ваше высочество. В начале вашего увлечения живописью пять лет назад мне ни разу не удалось разобрать то, что вы пытались запечатлеть. «И что же здесь нарисовано?» Эйш задумался. «Вазы с фруктами?» С надеждой спросил он. Сарин разочарованно вздохнула. Обычно ему любая затея, но секреты живописи так и остались для нее тайной. Поначалу ее настолько поразило полное отсутствие таланта, что принцесса продолжала попытки из чистого упрямства. Тем не менее, техника изображения отказывалась подчиняться ее королевской воле. Сарин стала мастером политических интриг, несомненным лидером в любом начинании без труда справлялась с жидонской математикой. Но так и осталась скверной художницей. Хотя неудачи не остановили принцессу, она не зря славилась упорством. «В один прекрасный день меня посетит озарение, и «Я представляю себе прекрасные картины и обязательно научусь переносить их на холст». «Без сомнения, госпожа». Сарин улыбнулась. «До тех пор придется делать вид, что я обучалась у мастера свардийского абстракционизма». «Ах да! Открытая вами школа творческого ненаправления! Очень хорошо, госпожа!» В зал вошли двое человек, вызванных для разбора тяжбы. Сарин с трудом отличала одного от другого, на обоих поверх ярких пышных рубашек со сборками красовались модные жилеты и свободно сидящие широкие брюки. Ее интерес вызвал третий мужчина, сопровождаемый солдатом Дворцовой гвардии. Он был непримечательным светловолосым человеком ионских кровей, одетым в простую коричневую рубаху. Становилось очевидно, что уже давно он не ел досыта, и Сарин не могла отвести взгляд от его глаз, такая в них застыла отчаянная безнадежность. Тяжба касалась этого крестьянина. Три года назад тот сбежал от одного из дворян, но был пойман вторым. Вместо того, чтобы вернуть его хозяину, он оставил находку у себя и приставил к работе. Но спор зашел не из-за самого крестьянина, а из-за его потомства. Два года назад он женился и обзавелся двумя детьми. Во владениях второго дворянина. И первый и второй считали, что дети принадлежат им. «Я думала, что в Орелоне рабство находится вне закона», – тихонько заметила Сарин. «Так и есть, госпожа», – недоуменно ответил Эйш. «Я не понимаю, в чем дело». «Они имеют в виду владение в переносном смысле, кузина». Прозвучал с другой стороны Мольберта голос. Сарин удивленно выглянул из-за холста. Рядом с палитрой стоял, улыбаясь старший сын Киина. «Люкел, что ты здесь делаешь?» «Я один из самых преуспевающих купцов Кая, кузина». Он обошел Мольберт и осмотрел рисунок, приподняв бровь. «У меня есть право свободного входа во дворец. Странно, что ты не заметила меня при входе». «Ты был здесь?» Люкил кивнул. «Я держался в хвосте толпы, нашёл там старых знакомых. Ещё не виделся с ними после возвращения с Вордена. Почему ты не окликнул меня?» «Меня увлёк твой спектакль». Молодой человек улыбнулся. «Никогда не слышал, чтобы кто-то решился переоборудовать тронный зал и Анда в художественную студию». старин залилась краской. «Но ведь получилось, правда?» «Чудесно получилось, чего не могу сказать про картину». Он на минуту задумался. «Это лошадь?» Принцесса нахмурилась. «Дом?» «Это даже не ваза с фруктами, господин», — вставил Эйш. «Я уже пробовал». «Раз она сказала, что это одна из картин в зале, нам придется перебрать их все, пока не набредем на нужную». «Великолепный метод, господин Люкел». «Хватит вам», — угрожающе произнесла Сарин. «Это картина напротив нас». «Вон та?» — переспросил Люкел. «Но это же букет цветов». «И что?» А это что за темное пятно посреди твоего рисунка? Цветы, отрезала девушка. А он снова взглянул на рисунок, потом на картину на стене. Как скажешь, кузина. Может, ты объяснишь суть тяжбы, пока мне не пришлось прибегнуть к насилию? Сладким голосом спросила Сарин. Ладно, что ты хочешь узнать? По нашим сведениям, в Арелоне нет рабства, но эти дворяне называют крестьянина своей собственностью. Люкел нахмурился и перевёл взгляд на спорщиков. «Рабство считается вне закона, но, скорее всего, такое положение сохранится недолго. 10 лет назад в Варелоне было знати и черни, только эландрийцы и остальные люди. За последние годы простолюдины и собственников участков земли превратились в феодальных крестьян, живущих на наделах своих лордов. Они связаны с кабальными договорами. И мы движемся к системе, которая напоминает фьерденское крепостное право древности. Ещё немного и простолюдины станут рабами». Сари нахмурилась. То, что король с готовностью выслушивал текущую жалобу и собирался отобрать у человека детей, чтобы не задеть честь одного из дворян, не укладывалось в голове. Общество давно перешагнуло эту ступень. Крестьянин наблюдал за обсуждением тусклым взглядом. Свет, который когда-то сиял в его глазах, давно и со злорадством уничтожили. «Все еще хуже, чем я опасалась», – произнесла принцесса. Люкил кивнул. Первым же установлением после прихода к власти ядан отменил личную собственность на землю. У Арелона нет армии, но король пригласил наемников и заставил людей подчиняться своей воле. Он провозгласил, что все земли принадлежат короне, а потом раздал их купечеству, которое поддерживало его восхождение на трон. Немногие, в том числе и отец, обладали достаточным влиянием и деньгами, чтобы Ядан побоялся отобрать их собственность. Сарин охватила волна отвращения к тестю Когда-то Орелон похвалялся положением самой счастливой и просвещенной страны мира. Под пятой нынешнего монарха эта государственность рухнула. превратилась в режим, который жил себе даже во Фьердоне. «Мы с Эйшем тоже обсуждали одну странность. Как он вообще ухитрился сесть на трон?» Люкел пожал плечами. «Я дан сложный человек кузина. Он не замечает некоторых вещей, которые творятся у него под носом, зато умеет искусно обращаться с людьми. Недаром он преуспел в торговле. дариода он возглавлял местную гильдию купцов и считался наиболее могущественным из несвязанных с эландрийцами горожан. Гильдия купцов действовала как независимая организация, И многие из ее членов недолюбливали элантрийцев», – продолжил он. Эландрис обеспечивал окрестных жителей бесплатной пищей, что нравилось народу, но плохо отражалось на торговле». Почему они не пробовали торговать другими товарами, а не только продуктами? Эландрийцы умели творить почти всё. И хотя не всё они отдавали за даром, но могли предложить многие товары гораздо дешевле. Особенно если учесть затраты на перевозку. В конце концов, гильдия заключила с Эландрисом соглашение. Купцы получили право возить предметы роскоши для обеспеченных людей, которыми, по иронии судьбы, были в основном прочие члены гильдии. И тут случился риот. Сарин начала понимать. Люкел кивнул. Элантрис Паала Гильдия во главе с яданом оставалась самой крупной и могущественной организацией четырех внешних городов. Ее члены обладали богатством и тесными связями с состоятельными семьями страны. А народ привлекла их слава давнего противника Элантриса. Решение провозгласить Ядена королем напрашивалось само собой, хотя выбор не сделал его хорошим монархом. Сарен кивнул. Воседающий на троне его величества наконец принял решение по тяжбе. Он громко объявил, что сбежавший крестьянин принадлежит первому дворянину, но его дети должны остаться у второго. «Так-так», – уточнил король. Именно он тратился на их прокорм все это время. Услышав вердикт, крестьянин не заплакал. И принцессу пронзила жалость. Когда он поднял голову, под вынужденным смирением в его глазах горела ненависть. Его дух сломился не до конца. «Королю недолго осталось править», – сказала Сарин. «Люди не потерпят такого обращения. просто Простолюдины жили под властью ферденских феодалов столетиями», – заметил Люкел, – «а с ними обращались хуже, чем с животными. Но они вырастали в том обществе. В древнем Фьердоне люди не знали лучшей жизни. Для них тогдашнее появление казалось единственно возможным. Ваш народ привык к другому порядку. Десять лет – не такой уж долгий срок, чтобы орелонцы забыли, что те, кого сейчас называют лордами, когда-то были лавочниками и торговцами. Они помнят прежнюю жизнь. Ещё важнее они своими глазами видели, как падают правительства и вчерашние слуги становятся господами. Ядан прижал их слишком сильно. Йокузан улыбнулся. «Ты говоришь, как принц Рауден». Сарин помолчала, потом спросила. «Ты хорошо его знал? Он был моим лучшим другом». Люкел горестно кивнул. «И великим человеком. Расскажи мне про него». Тихо попросила принцесса. Люкел задумался и заговорил, погружаясь в воспоминания. «Раоден приносил людям радость. Можно было грустить весь день, но тут появлялся принца, свойственной ему верой в лучшее. И ему хватало нескольких ласковых слов, чтобы ты понял, как глупо унывать. Он был очень умен, знал каждый ион, и великолепно их рисовал, и постоянно придумывал философские теории, которых не понимал никто, кроме моего отца. Даже после Свардийского университета я не поспевал за его размышлениями. Тебя послушать у принца не имелось недостатков». Молодой придворно улыбнулся. Он не умел играть в карты, постоянно проигрывал в ту леду. хотя порой ему всё равно удавалось убедить меня заплатить за ужин. Из него бы вышел ужасный купец. Его не интересовали деньги. Он мог проиграть в ту леду, чтобы порадовать меня победой. Я никогда не видел его злым или грустным. Разве только после посещения внешних плантаций встречи с тамошними работниками. Он часто туда ездил, а потом являлся ко двору и без всяких прикрас высказывал своё мнение. «Готова поспорить, что король приходил в ярость?» На губах принцессы играла легкая улыбка. Ядан был вне себя. Он испробовал все и почти изгнал Раудена из дворца, чтобы заставить его замолчать. Но ничто не помогало. Принц находил способ включить свое мнение в любое постановление. Он был наследным принцем, и придворные законы, написанные самим Яданом, давали Раудену право высказываться по всем вопросам, обсуждаемым королем. И позволь тебе сказать, принцесса, что ты не знаешь, что такое выволочка, если не слышала Раудена. Он мог так разойтись, что даже стенам становилось не по себе от его острого языка. Сарин откинулась на спинку стула, наслаждаясь мысленной картиной, где принц выговаривал ядану на глазах придворных. Я скучаю по нему. Грустно произнес Люкел. Он нужен нашей стране. Принц боролся за перемены. У него набралось немало последователей среди знати. А сейчас без его руководства группа рассыпается. «Мы с отцом стараемся удержать их вместе, но я отсутствовал так долго, что потерял влияние. И, конечно, немногие доверяют отцу». «Как? Почему?» Он приобрел репутацию неблагодарного проходимца. до сих пор не имеет титула, потому что отказывается каждый раз, когда король пытается его даровать». Сарин изумленно подняла бровь. «Подожди, я думала, что дядя Киин – противник нынешнего правительства». «Почему Ядан собирался наградить его титулом?» Люкел улыбнулся. «Ему приходится, даже против Оли. Наш двор строится на принципе, что финансовый успех дает право на знатность. Отец очень видный купец, и по закону ему полагается дворянский титул. Видишь ли, Ядан совершил глупость, когда решил, что каждый богаче разделяет его идеи, и он пресечет оппозицию, если возвысит всех состоятельных горожан. Отцовский отказ принять титул подрывает авторитет Ядана, и король знает это». Пока хоть один богатый гражданин арелона остаётся не возведён во дворянство, вся система аристократии под сомнением. «Яда на чуть удар не хватает каждый раз, когда Киин появляется при дворе. Тогда ему стоит приходить почаще», – с усмешкой заявила Сарин. Отец находит кучу предлогов показаться на людях. Они с Рауденом встречались почти ежедневно для игры в Шинда. Яда накоробила, что для партии они обычно выбирали тронный зал. Но опять же, по его собственным законам, наследный принц волен приглашать ко двору, кого вздумается. Так что король не мог их выставить. Кажется, принц обладал талантом обращать против короля его же постановления. Одна из его самых замечательных черт. Люкел ухмыльнулся. Каким-то образом Раудену удавалось повернуть любой новый директ так, чтобы тот вставлял королю палки в колеса. Последние пять лет ядан без устали искал способ отречься от принца. Но, как оказалось, Домми решил эту проблему за него. Либо Домми с возрастающим подозрением решила Сарин. Либо один из наемных убийц короля... «Кто станет наследником престола?» – спросила она вслух. «Пока неизвестно. Возможно, ядно надеется завести еще детей. Эшен достаточно молода. Или Дрон отойдет к одному из влиятельных герцогов. Лорду Телри или Лорду райлу «Они здесь?» Сарина смотрела толпу. «Рейла нет. Но вон там герцог Телри». Люкил кивком указал на напыщенного мужчину у дальней стены. «Стройные надмены с величественной осанкой». Он мог выглядеть привлекательным, если бы так не кичился своим положением. Одежда на нем сверкала драгоценными камнями, а пальцы унизывали золотые и серебряные кольца. Герцог повернулся, и Сарин увидела, что левую сторону лица почти целиком закрывает фиолетовое родимое пятно. «Будем надеяться, что трон не перейдет к нему», — произнес Люкел. «С яда трудно договориться, но он хотя бы ответственно подходит к финансам. Вернее сказать, он отъявленный жмот, а вот Элри обожает тратить деньги». Он мог бы стать самым богатым человеком Орелона, но поскольку беспечно относится к средствам, то является третьим. После короля и герцога Раэйла. Принцесса нахмурилась. Король собирался отречься от Раодена? Оставив страну беззаконного наследника? Неужели он ничего не слышал о междоусобных войнах? Кузен пожал плечами. Видимо, он предпочел бы потерять наследника, чем передать государство раудену, Чтобы такие глупые понятия, как свобода и сострадание, не испортили построенную им монархию. Сухо произнесла принцесса. «А эти дворяне, которые прислушивались к Раудену, они проводят встречи?» «Нет». Люкел нахмурился. «Они боятся поддерживать свое политическое движение без покровительства принцем. Мы убедили наиболее преданных делу встретиться завтра в последний раз, но я сомневаюсь, что из собрания выйдет толк». «Я хочу на него попасть», — заявила Сарин. «Они не слишком расположены к новичкам, кузина. Они привыкли быть подозрительными, ведь их встречи могут расценить как измену короне». «Они все равно собираются прекратить встречи. Что они могут сделать при виде меня? Отказаться присутствовать в следующий раз?» Люкел подумал над ее словами и улыбнулся. «Хорошо, я предупрежу отца, и он найдет способ провести тебя. Мы можем поговорить с ним за обедом». Сарин бросила последний расстроенный взгляд на холст и начала убирать краски. «Так ты пообедаешь с нами?» «Дядя киин обещал познакомить меня со старинной орелонской кухней». «Кроме того, после сегодняшних откровений я не думаю, что смогу вынести общество ядана Я так зла на него, что вот-вот начну кидаться кистями». Люкел рассмеялся. «Это добро мне кончится, даже для принцессы. Пошли, Кейс будет прыгать от восторга. Отец всегда готовит для гостей парадные блюда».